Глава двадцатая. Синеглазка. Земля вспучилась в пятидесяти метрах от меня. Против здравого смысла бей и беги помчался в этом направлении. Зверюга выбралась наружу. Она мотала башко из стороны в сторону, брызгала кровью и какой-то оранжевой слизью, толщиной с небольшой грузовик и длиной, вероятно, метров двадцать. Пока что было не до научных выкладок. Копье с повышенной проникающей способностью. Блинк ближе к голове. Замах всем телом. Удар. Наваливаюсь. Копье упирается в непреодолимую преграду где-то внутри. Монстр бьётся, крутит головой. Живот разорван, но он ещё жив. А если так, убираю копье, снова достаю и бью туда, где подёрнутой плёнкой крошечные глазки. Прокалываю, наваливаюсь. Если не поможет, используй чёрный меч нежити. Правда, это падла восстанет в нижевом виде шайса. Задание убить гробой редкий выполнено. 100 опыта. Прогресс 976 из 2350. Монстр убит. Получено опыта 3450. Получен 13 уровень. Выносливость восстановлена. Здоровье восстановлено. Прогресс 277 из 2700 нераспределённых очков развития, 8. Убит монстр категории редкий, превышающий уровень игрока более чем в 2 раза. Дополнительная награда. Пассивный навык под прицелом. Под прицелом жертва знает, что на неё объявлена системная охота, или она является объектом системного задания, связанного с её смертью. Хорошей игры. Как всегда, в таких случаях мне стало немного не по себе. Чтобы отвлечься, принялся изучать внутренности убитого мной монстра. Слава что-то там бубнел в ухе. Выключил его и камеру. Достал пехотный нож. Отсёк кусок эластичного неожиданно светлого мяса монстра и без зазрения совести съел. Получен навык «Сокрытие. Первый уровень». Сокрытие. Первый уровень. позволяет скрываться от следящего заклинания, навыка или артефакта до пятого уровня включительно. В том числе скрывает тепловой след, магический след, жизненную энергию, свечение. Навык может быть развит. Ну, пойдёт, наверное. Теперь мне нужны артефакты. Если они в нём есть и энергетическое ядро. Оно моё. Не знаю пока, как буду использовать. Шай знал что-то про ритуалы. А конный лучник считал, что это охеренный подарок для девушки, чтобы взять ее в гарему. Ядро гробойда – 20201 единиц энергии. Присвистнул. Это очень много. Знать бы, что с этим ураном делать. В манну оно не конвертируется, а очень бы хотелось. Сокрытие – первый уровень. Может быть объединено с невидимость четвертого уровня. Объединение требует одно очко развития. Результат неизвестен. Это он мне неизвестен. О системе точно известен. Пока не буду, не до пирогов. Мясо на вкус, как у дохлой резиновой лягушки. Такое на стейки не возьму. Однако пришлось помучаться еще, даже подключить чувство маны, чтобы найти искомое. Нож Аара, пятый уровень, уникальный, золото, состояние. Целостость – 19%. Специальные характеристики указаны справочно. Не функционирует до восстановления целостности 75% и выше. Самовосстановление – самозаточка. Блокирование, подавление магии до 5 уровня – полное. Свыше 5 уровня – понижение. Прикольная штука. Даже во мне дырочку проколупал. Правда, мои способности не от магии, а скорее от личной природы. Хочется спать или сначала пацанов Кастета проведать? У меня к ним разговор. Пацаны были все в той же квартире. В той разнице, что по жизни асоциальный и необщительный Максим, хоть и был меньше всех по уровню, основал группу Народные стражи, завербовал туда всю банду Кастета, и они обезопасили весь квартал. Пацаны сообразили, что я теперь дружу с властями. О чём-то поговорили с армейским патрулём, перегородили квартал, перебили практически всех, каких нашли зомби. У Максима был амулет, малый компас инквизитора, который показывал в направлении нежити 30 м. Так они последовательно обошли все подъезды, и теперь Максим народный герой, глава мистичковой общественной жизни, всячески уважаемый человек, а его квартира скорее штаб по решению вопросов о насыщенном Туда постоянно приходили какие-то местные люди со всякими вопросами. И канал связи с Цезарем они уже организовали. «Шустро вы!» – покачал головой, выслушивая все эти факты. «А я пиво принес. Не будем?» Мои сомнения были отвергнуты. Стол убран, найдены кружки. В следующие пару минут мы молча, степенно и основательно утоляли жажду. Потом толкнули тост за Максима. За новые уровни, за вояенных. А что там Цезарь Титович хочет предложить нашим парням? спросил Максим, когда интенсивность разговора под упала. Генерал хочет призвать вас под свои знамёна и погнать истреблять нежить. Мы и так этим занимаемся, бро, возразил Кастет, закинув ногу на ногу и разглядывая новенькие системные кольца. Да хер с ним. Я предлагаю всю эту историю объединить. Сейчас главное заноза в заднице это Кремль. Тот самый, Мля, местный наш. С тем Кремлём всё в ажуре. У них там в Москвах три магических грифона, откуда-то, кстати. А вот наш заселён нежитью, включая нелегальных эмигрантов, иностранцы. Бери выше, и на мирце. Иди ты. Вот те крест. Короче, у меня есть для вас на время отличные ламеллярные доспехи. у которых прикольное свойство. Нежить не чувствует вас как живых. Для них вы становитесь как бы свои или как мебель. Конечно, убивать себя они не дадут, ответят, но я у военных видел, Кремлёвская нежить совершает периодические рейды по окрестным домам. Например, сейчас осаждают гостинный двор и стратегически важный Burger King. Это примерно на полпути с военными, и те люто огрызаются. что характерно, нежить не догадывается обойти. Военные получают постоянную поддержку от своих. Ситуация там напряжённая, но терпимая. А что с нас, Лёнь? Откроем второй фронт, поддержим ваяк. Я с генералом согласовал. Он готов зачистить вас по линии росгвардии в звании сержантов. Интересует конкретно используем здание ВСК страхования. Синеглазка, треугольная с синими окнами. Ано. Окна высокие и бронированные. На перекрёстке много брошенных машин, что помешает свободному перемещению мертвеков. Сверху Макс и Мартовский кот смогут обстреливать их из луков. А мы сделаем на первом баррикаду. Не пустим в здание. Если прижмёт, можно подняться на крышу и перепрыгнуть на соседнюю Пятёрочку. Кастет залез в телефон, покрутил карту, что-то пробубнил. Там 3 м, не меньше. Лёнь Не такие уж мы олимпийцы. Ну, перебежать по улице. Короче, я вас в обиду не дам. Фишка в том, что время от времени пара бойцов будет скидывать ламеляры. На вас будут реагировать агрется. Как станет прижимать, уходите в глубь здания, накидываете, пока легче не станет. И так, пока мы часть толпы не перегасим, нужно ослабить мертвеков. Вы опыта набьёте, пользуясь суматохой. Бельштейн разведку коптерами проведёт. Погнали, а чего скучать? Парни переглянулись. Слово взял Макс. Лёнь, тут такое дело, если ты пацанское слово даёшь, что с нами ничего не случится, то мы готовы. Но ты крепко подумай. У нас твоих фокусов нет. Всё ровно будет. Поспать удалось урывками. Примерно в 2 часа ночи растолкал свою гоп-компанию и повёл в сторону, пока ещё тёмного, светлого будущего. Перебежками, перебежками добрались до здания. Не стал выбивать двери, блинками перетащил парней на крышу по одному. Поиском живых видел, что в здании никого, ни своих, ни чужих. Ещё ночь, но небо подёрнулось серым. Скоро будет и светать. С моим новым зрением так вообще хорошо. Аппаратная двустворчатая дверь выбита и раскурочена, что вызвало среди стражи нервные переглядки. Стрелкам выдал по 50 стрел. Конечно, они всё больше для живых, но уж какие есть. Разведали проходы, куда бежать в случае чего. Соорудили второй уровень защиты внутри зданий. Третий рубеж баррикады на лестницах. Со второго этажа путь на крышу. Литунов у зомби пока что нет. Оттуда рассчитывали на блинк. Связался с Пельштейнным, доложил. Вырубил его писклявый голос. Интересно, а он вообще спит? Мозг сказал, что он нервничает, бессонница. Но совсем без сна человек не может. Баррикада на входе в здание из целого микроавтобуса, который прикатил вместе с чеканом, сила 10. Потом пехотным ножом спустил ему колёса. Так, за неполные 3 часа превратили синеглазое здание в некий укрепрайон. Вроде все готовы. Моя роль в этом зоопарке первейшая. Предполагаю, что кремлёвцы до сих пор относятся ко мне с негативчиком. Прогулялся в сторону Кремля по замусоренной площади. Опа! А кто это тут такой красивый гуляет? Невидимность. В свете последних гаснущих звёзд один из драугров, а кичепай только без лихого коня, ввел за собой приличную толпу примитивных зомби. Слегка разбавленную зомби со специализацией. А за ними внезапно стрелков. Падлы. Эх, мне бы сейчас убирающийся нож, как у ассасинов в игре. Бельштейн что-то там рассказывал, что они атакуют армейцев с периодичностью в 2-3 часа. Видимо, мой гниловатый друг ведет очередную волну. Ладно, попробуем бердыш. Системное задание. Убейте или обеспечьте гибель восьми драугров, контролирующих ключевую локацию. Срок пять суток. Награда. Пять тысяч опыта. Сто солидов. Ключ логова Питуры. Единственный. Дополнительная награда. Скрыто. Принять? Да, нет. Ну, допустим, да. Один хрен руки чешутся. Активировал сокрытие. Проверил ману. Самое обидное, что драугры не потому ведут себя глупо, атакуют толпой по две сотни зомби и каждый раз неся потери, что дураки. Они вообще равнодушны к потерям и оценке своего интеллекта. Они действуют шаблонно или потому, что система от них требует шаблонности, скажем, выдавая задание и получая прокачку, что плохо для нас, или потому, что прикидываются шлангом, а сами что-то замышляют. Ведь ваяки ведут глухую оборону. Нежить, как приходит, так и уходит. Дерётся на своих правилах. Так батеньки не пойдёт. Драугер в последний момент почувствовал моё присутствие. Я нарисовался в толпе зомби и несколько шагов топтался в плотном строю. Зомби были слишком глупыми, чтобы понять, что между мной и соседним оленем подозрительное пустое пространство. Удар. Бердыш застрял в его башке. Утробно заголосили банши. Шайса притянул поближе и добавил мечом рыцаря нежити. Получил 8 опыта и взбесившуюся толпу замбанутых за спиной. Блинк, оказавшись чуть в стороне, скидываю невидимость и сокрытие. Приветливо машу рукой. Мне срочно нужна хотя бы примитивная огненная магия, чтобы кинуть в них файерболом, взбодрить. Картина маслом. Я бегу, он бежит. Оно бежит, они бегут, но я быстрее всех. Расстояние в 400 м пробегаем бодрыми кабанчиками. Впереди толпы три громилы растолкали всех, массивно, размашисто и скоро топают злыми носорогами. Мне бы толковый луг до да потренироваться, снёс бы этих спринтеров. В какой-то момент уже в прямой видимости от цинеглазового здания Называемо вот так в народе за небесно-голубые блестящие окна, которые собственник держал в чистоте, а ещё они бронированные. Это любой хулиган знал. Накидываю невидимость и сокрытие. Чёрт, я и правда их применяю синхронно. Надо обдумать объединение. Блинк, подпрыгиваю, разбиваю голову ближайшего грамилы. Двое останавливаются, хищно раздувают ноздри. Вид нежити Покрытый красной пункцовой кожей, бугрящимися мышцами, полуосмысленными глазами пугает. Блинк, повторяю приём, полю второго. Немедленно убираюсь, потому что третий ссапал брошенный мотоцикл службы доставки и швырнул в меня. У последнего на голове уродливый, но вполне себе практичный шлем. Толпа уже близко. Блинк, бью из-за спины. Вкладываю силу в отсекающий удар ниже шлема. Готов. Кровь и пот заливают глаза. Надо отдышаться. Блинкаю на крышу, но так, чтобы толпа меня видела. Приготовьтесь, сейчас будет жарко. Множество брошенных поколеченных машин не дают толпе превратиться в атакующую силу. Они бросаются неравномерно, бессистемно. Среди толпы действуют невидимки. В зомби летят первые стрелы. Ну, не всегда результативно, но в целом процесс пошёл. Несколько глубоких вздохов. Раскалаживаться некогда. Блинк за спины толпы, не выходя из невидимости, начинаю крушить беззащитных стрелков. Один, другой, десятый, двадцатый. Действую методично и основательно. У Чекана есть навык поисковик. Он видит скрытые атаки, видит невидимок и теней. Поэтому он впереди, на первом этаже. Толпа чуть обтекает здание. На пробу долбит стены, окна, дергает другие двери. Но мы выстроили для них простое и понятное направление излития своего неживого гнева. Прямо на щиты и под топоры пацанов-кастета. Бегаю, собираю лут. Особенно уделяя внимание колчанам с системными стрелами и системному же оружию. Стаскиваю за спины своих стрелков. Большая часть зомби по городу не вооружена. А кремлёвские драугры создают нечто вроде нерегулярной армии, не брезгуя арматурой и дубинами из подручных материалов. Голова болит. Пробиваю голову последнего невидимки, подбираю карту. Пустышка. Пустышку можно наполнить собственным навыком, если повезёт, и потратить на это свои же очки опыта. Такая себе штука. Для командной игры. Банши кончились. Стрелки кончились. Оставшийся пруд на здании, но уже без огонька. Пацаны, как и договаривались, периодически скидывают свой доспех, чтобы напомнить нежити о наличии в здании комиссарского мяса. Трусцой бегу к месту гибели Драугра. Системный счетчик стоит на 7 из 8. Теперь он выглядит как просто сморщенный скелет с частично сохранившейся дубленой кожей и мумифицированным мясом, облаченный в куски кольчуги. сжимающий меч и бессмысленно смотрящий в летнее небо, жалкий и не вызывающий никакого уважения. Инквизиторы Шая знали и пользовались во всю специализированной магией против нежити. Собрать бы их, напитать магией, вдарить по площадям, потом пройтись и добить. Но, во-первых, такая магия загасит меня самого, во-вторых, ее просто нет. Играем теми картами, которые раздала судьба. Смотрю в сторону ворот Кремля. Оттуда на меня пялится драугр, сжимающий волшебный посох. Створки слязгом захлопываются. Слава, скажи, что там аэроразведка? Работает. Близко не подлетаем. Они наловчились стрелять по дроном. Пи***ь. А армейцы держат оборону на своем посаде? Бургер Кинг не сдали? Скучают. У них никого. Ну понятно, мы же их оттянули. Других не прислали. Ясно. Свяжешь меня с Цезарем. Пока Слава манипулировал со связью, вернулся к бригаде Народного гнева, которая добила оставшихся, сейчас ходила и основательно шмонала перебитых. Они были в восхищении от количества побеждённых, от взятых уровней, а мне система давала сущие крохи, намекая, что я не в том направлении эволюционирую. Горы лута, золота с трупов Да блин, они снимали кольца и обыскивали, как полагается, пиратам и разбойникам. То есть много тщательнее, чем я. Карт, жетонов и всего прочего. Открыл на телефоне карту. Снова запросил Славу пообщаться. Цезарь был на задании. Связь только через час. Но можно активировать экстренный канал. Не надо. Без сопливых гололед. Как там авангард и тьма в нем? Коптерами перевезли им рацию. Сорудили там два укреп района. Вокруг поставили таблички: "Проход запрещён. Местных не пускаем". Поговорили? Нет, офицеры стесняются, а Цезарь ещё занят. Надо бы их рации научить пользоваться. Понял. До связи. С нашими приборами это не обязательно. В широком смысле канал активен постоянно. Только дальность невелика. Аккумулятор нужно периодически заряжать. Нужно и Понял. Не транди. Кто командует обороной Посада? Трещенко, а что? Вызови мне его. И почему ты парадцы по редко заикаешься? С электроникой проще. Соединяю. Да, рявкнул мне в ухо незнакомый хриплый голос. Трещенко, это Восковитин. А, комло клыкастая. Оно драть твою бабушку самое. Самоходная клыкастая установка с собственной персоной. А будешь хлебальник разевать, нарисуюсь и рожу тебе начищу. Понятно? Трещина. Слушай сюда. Пошли малую разведгруппу в направлении МФЦ. Потом дальше. До самой при речной зоны. Держитесь в невидимости стен Кремля. А если заметишь зомби, телеграфируй координаты. Мы зачистим. Жопой своей не кусаны, не рискуйте. Отступайте. Выполнять. Связь через Пельштейна. Военные не питали ко мне уважения, но это потому, что я с их точки зрения звание получил из ниоткуда. Веду себя нахально, причина моего статуса им непонятна. А я хотел проверить догадку. Пока в течение часа мы огибали туристическую зону, встретили всего полторы дюжины зомбарей, что не производило впечатления на мою bravую команду. Мана восстановилась. Тремя блинками приблизился к стенам Кремля. Активировал чувства маны и вообще все чувства, которые у меня есть. Со стен в меня прилетела стрела. Поморщился. Только куртку испортили. Активировал невидимость и сокрытие. Отбежал чуть в сторону. С трещинка больше не говорил. Но через Пельштейна получал информацию. Занятная картина в целом. Группа Кастета засела в модной кафешке неподалеку. Грели себе пирожки, варили кофе. Сами накрывали, сами гостили. Главное в безопасности. Здание кафе старинное, окна бойницы. Если что, можно и запереться. Чувствую, не вариант им сегодня дома ночевать. Стоял посреди пустынной улицы, активировал невидимость, принялся упражняться с полошом, постепенно привыкая к весу, балансу, длине, скорости реакции. Невидимость, чтобы никто не пялился, не смущал. Изящное оружие. Что сказать? Бердыш штука простая. Оружие стрельцов удальцов. Палка с топором. При ударе с полной длины древка поражающая способность потрясающая. Но палка о двух концах. Длиней замах, труднее остановить, проще блокировать. Это для тяжёлых противников с крепкой шкурой. Тоже немного помахал. Пехотный нож на поясе за эти дни сроднился. «Воу, воскобойников!» – спросил меня Пельштейн в ухе. Голос какой-то странный заикаться начал. «Восковитен я! Что-то с Цезарем?» «Не-нет, с т, т, тобой там член клана хочет по-по-говорить. Соединяю». «Да-е-е-е», – протянул я, читая характеристики Керасы. «Тяжелая, кавалерийская, давала защиту от огня». была на 800 г тяжелее. Значит, её буду носить. Кто там? Моск, ты? Как ты увидел меня в стелсе? спросило моё ухо женский голос. Какое-то время соображал. О чём вообще речь? Как тебя зовут? Зачем тебе? Даш на даш. У меня невидимость прокачана до четвёртого, а у тебя, наверное, второй, третий. Плюс сумеречное зрение. Это нейтрализующий навык. Так что ты со стелсом булки свои не расслабляй. Так как тебя зовут? Грубый ты. А правда, что нейтрализирующие навыки позволяют видеть людей голыми, сквозь одежду? Неправда, милая девушка. Так что я тебя не видел голой. Пока что не видел. Шутки, как у 14-летнего. Сама такая. Связь оборвалась. Не успел я прийти в себя и переварить этот странный разговор, как на связь вышел Цезарь. Как ни в чем не бывало, спросил, зачем я его бойцов оскорбляю ненормативной лексикой. Ага, это он, наверное, про трещинка, ябеда. Вопрос проигнорировал. Предлагаю тебе взять служебный виллес и дуть на центральную площадь вместе с оркестром. Товарищ диктатор и верховный понтифик, можете много свиты не брать, пусть они слезки просушат. Я тебе тут кое-что покажу. Да, мозга прихвати. Скетч. Я всегда мозгами пользуюсь, в отличие от тебя. Иронизёр, полководец и резидент комедии в одном флаконе.